«Надо решиться на аборт. Ваш муж был в Чернобыле. Он шофер, и его в первые дни туда призвали, возил песок. Я никому не верила. Ребеночек родился мертвый и без двух пальчиков. Девочка. Я плакала. Ну, пусть бы у нее хотя бы пальчики были».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 Когда она услышала о Чернобыле, почувствовала. Вы это переживете, а я нет. Она умерла через несколько месяцев. Врачи ничего не смогли объяснить. С ее диагнозом еще долго можно было жить. Я боюсь жить на этой земле.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 Двое детей, двое мальчиков. Ни в ясельках, ни в садике, они все время по больницам. Старшенькой, то ли девочка, то ли мальчик, лысенькой. Я и к врачам с ним, и к бабкам, шептухам, знахаркам. Самой маленькой в классе. Ему нельзя бегать, играть. Если кто нечаянно ударит, потечет кровь, он может умереть».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 На чистые ехать отказываются. Недавно у меня в гостях брат был с Дальнего Востока. Вы, говорит, тут как черные ящики, люди-ящики. Черные ящики есть на каждом самолете. В них записывается вся информация о самолете. Мы думаем, что мы живем. Разговариваем, ходим, едим, любим, а мы записываем информацию. Я детский врач. У детей все иначе, чем у взрослых. У них, например, нет понятия, что рак – это смерть. Этот образ у них не возникает.